«Мне не хотелось огорчить тебя, Рахиль, но тебе это удалось сделать». Теперь он шел ей навстречу, но Рахиль решила не уступать. «Мне не хотелось с тобой припираться, Самуил. Я вижу, что ты желаешь мне только добра. Но и взрослая женщина, стало быть, решать мне, как жить, предоставь мне самой». Самуил скрестил на груди руки. «По-моему, Илья относился к тебе чересчур снисходительно. Все знают, как он тебя распустил». На какой-то миг в сознании Рахили возникла картина, в которой она в приступе ярости швыряет в Самуила мокрое кухонное полотенце. Потрясенная этим внезапно вспыхнувшим желанием, Рахиль почувствовала, как тут же улегся ее гнев. Так что, пусть с трудом, но ей удалось ответить ему беспристрастным тоном. «Илий был ко мне очень добр. Он со мной был ласков и нежен, если ты это имеешь в виду». «А каким мужем был Самуил?» – успела подумать она. «Илий был ко мне очень добр. Несколько лет назад, еще перед смертью Илья, умерла, успев произвести на свет третьего сына, жена Самуила Марта. В Амирской общине Марту Беллер считали образцовой женой, всегда смирная, милая, почтительная и к тому же отзывчивая. Но была ли она счастлива в браке с Самуилом и старался ли он сделать ее счастливой? Уже не впервые Рахиле открылась истина о самой себе – Даже если ей по силам переиначить себя и в конечном счете полюбить Самуила. Ей все равно не стать такой женой, какой он хотел бы ее видеть. Такой, какой она должна быть. А он ждет именно этого. Она не похожа на Марту Бейлер. Но, думалось ей, Самуил попробует сделать из нее Марту Бейлер. Да, Ильей был хорошим человеком, и он был к тебе добр. А вот и себе на уме, Рахиль. Ты толстокожа, упряма и крепка задним умом. очевидновид или не проработал в достаточной мере чтобы исправить эти прискорбные черты твоего характера скинув руку рахиль знаком попросил его замолчать самуил я не позволю тебе поручить илииль я в его собственном доме это твой дом рахиль или я отошел в мир иной и последние обстоятельства твое нынешнее положение льет воду на мельницу того что я предлагал тебе прежде ты должна снова и самым серьезным образом задуматься о возможности выйти за меня замуж Нехорошо быть женщине одной. Ты нуждаешься в руководстве и покровительстве мужа. У Рахили свело лицевые мышцы, но ей удалось усмехнуться, правда, через силу. Как я уже говорила, Самуил, тебе лучше уйти. У меня сегодня уйма дел. Да и у тебя, по-моему, тоже. Рахиль почувствовала, как преувеличенно глубоко втянул в себя воздух Самуил, разыгрывая перед ней тоску. Вслед... Заделанным вздохом он секундыд две ее изучал, затем выдохнул и беспомощно развел руками: Ладно, ухожу. Толь не думай, что это все, последнее слово будет за мной. Я буду чаще к тебе заходить, чтобы узнавать, как у тебя идут дела. Рахильни на секунду не усомнилась в основательности слов диакана самуила. Разумеется, она прекрасно понимала, что последнее слово будет за ним. как и то, что отныне он протоптал тропинку и к ее дому. Теперь, провожая взглядом непрошенного гостя, глубоко вздохнула уже она, причем совершенно искренне. «Как я ненавижу собственное бессилие!» — думал Гэнд. «Но отчего Господь не прибавит мне сил? Не даст мне больше сил, достаточно много сил, чтобы подняться с постели и разобраться с этим наглым амишем. И действительно, разве можно мужчине таким тоном разговаривать с женщиной? Тем более с женщиной». которая кажется такой добросердечной, как эта Рахиль Бреннеман. Хотя, чего-чего, а умение постоять за себя у нее не отнимешь. Судя по всему, он был диакон церкви или что-то в этом роде. Но даже если это так, ему следует быть вежливой и не говорить женщине столь предубежденно и сурово, словно она совершила смертный грех. Неужели Амиши так обращаются со своими женщинами, попрекая их тем, в чем следует им помочь, снисходительно, словно у женщин нет своей позиции, словно они неразумные дети. Чест говоря, она действительно смахивает на девицу, хотя и называет себя вдовой. в таком случае она должна быть старше, чем кажется. Гент хотел было задать из постели трепку на халу, но пока поостерегся это сделать, чувствуя, что хозяйки не понравится вмешательство в ее дело чужого человека. Если уж на то пошло, то он не может себе этого позволить, ибо так оно и есть. Не его это дело. А как его назвала эта амишская шишка? Ага, одним из внешних, так что ли? Тут, конечно, спору нет. Внешний он и есть внешний. К тому же у Гэнта вряд ли хватило бы духу состязаться. Куда там? Силы его оставили, и теперь он смешнее выпалшего на отмель мокрого котенка. При мысли о мокром котенке он усмехнулся. Поистине. Разве не он выпал снареченную отмель? И даже этого он не совершил бы, не будь асы. Скрижа зубами, Гэнд размышлял об этом в полной растерянности. В таком страшном затруднительном положении он оказался. Пароход пропал, кость раздроблена пулей, а люди не за страх, а за совесть, служащую его делу. Аса ушел один и теперь обходится без его помощи. Каким никчемным он стал! Ни на что не годным, никому не нужным. Неспособным ни к чему... кроме как доставлять неприятности молодой амерской вдове и ее близким. Прежде с ним такого никогда не было. Еще ни разу в жизни он не был в такой сильной зависимости от людей. Теперь же он, как дитя, нуждался в опеке. Внутри него все пылало от унижения. Тем временем Аса ушел на дело один, без страховки. Раньше они работали на пару и преуспевали. До сих пор они не потеряли ни одного пассажира, никого из них ни единого. Но он должен был знать, что нельзя вечно уповать на счастливую случайность. «Счастливая случайность?» Гэнд почувствовал укор совести. «Какая уж там счастливая случайность, когда они столько раз на пути туда и обратно влепали в разные истории и выкручивались из них? Ничто иное и никто иной, кроме всемогущего, не спасал их много раз в самых аховых ситуациях. Но уж нет, при чем здесь какая-то счастливая случайность?» Надо будет узнать у доктора, как долго он будет здесь лежать и что ему сделать, чтобы быстрее поправиться. Он сойдет с ума, если это продлится слишком долго. Симпатичная вдова, несомненно, войдет в его положение и поймет, в каком она чаянии. Амирской женщине должно быть особенно трудно в доме с незнакомцем одной, без мужчины, конечно, если не считать брата. В прошлом году Генту пришлось провести пару дней возле одного из амирских селений в штате Пенсервания. ближе узнать тамошних амишей времени у него не было но он успел убедиться в том как им не терпится с спрводитьд его со своей земли эти благочестивые люди охотно и в достаточной мере снаб деле его всем необходимым но дали понять чтобы он не пришелся им ко двору они ему были не рады напротив они опасались что само его присутствие способно их скомпрометировать это рахиль бренеман тоже как видно обходила с ним весьма сдержанно хотя по крайней мере не считала его исчадим ада. С этой мыслию Гент снова погрузился в сон. Одна именно из чадем ада он возможно представлялся окружению рахиля. глава 10 Аа Незя сказать, что прежде он не работал в одиночку, ибо дважды без капитана переправлял на север беглых невольников. но в те времена среди пассажиров всегда были мужчины. Если бы он знал, что на сей раз ему придется переправлять двух женщин и трех маленьких девочек, то волновался бы куда больше, чем прежде. Доктор из Мариетты, который приготовил в дорогу беглым невольником ломового извозчика с повозкой и обеспечил их одеялами и едой на несколько дней, строго предупредил Асу о грозящих ему в пути опасности. Вам придется пробираться лесами, где полно диких животных, включая волков и рыжих рыслей, но худшими врагами для вас будут наемниками в этом районе все головорезы закадычные друзья и каждый из них надеется сорвать куш за беглых невольников ты раньше переправлял людей этим путем нет сэр их переправлял капитан будучи на его попечении я имею карту и его указания так что мне известно чего следует ожидать в пути и как действовать в трудной ситуации да небрежность тут непростительна «Учиться может, все самое неожиданное». Асани сказал, что наибольшей из всех неожиданностей ему представляется сам доктор из Мариеты. С какими людьми только не приходилось сталкиваться Асе на иных маршрутах подпольной железной дороги. Одни из них были отзывчивыми и даже услужливыми, другие – измотанными и придерживыми, а этот доктор отличался от всех остальных. Многие из помогавших им в разных местах явно были напуганы. Некоторые, по всей видимости, испытывали такой страх, что просто удивительно, как они отваживались помогать подпольной железной дороге. А вот добрейший доктор из Мариетты, даже если и имел какие-то предчувствия относительно того, что будет дальше, свои страхи оставлял при себе. В этом человеке было столько твердости и стойкости, что они эти качества успокаивали и даже умиротворяли асу, да и беглецы реагировали на него точно так же. Тем не менее теперь, когда они какое-то время были уже в пути, Аса сказал бы, слышав повозки шепот и мучительное волнение, что к нему Ни вновь вернулся изматывающий их души страх. К полуночи туман настолько сгустился, что словно покрыл повозку саваном. Гола Асы казалось раскалывалась от страшного напряжения. Он не сводил глаз дороги и в то же время чутко внимал всем- доносящимся со всех сторон звука. Ели сдерживался, даже сидевший на скамье под для него маг. Пес прислушивался к малейшему шороху и временами издавал негромкое, но предостерегающее рычание. Но сильнее всего Асу беспокоила тишина, кроме треко валежника под колесами повозки и души раздирающих звуков, изредка производимых мелкими ночными тварями, по большей части слышно ничего не было. Ну и ладно, подумал Аса. хотя бы не от дождя. Он мог припомнить множество холодных ночей с дождями, зарядившими всерьез и надолго. Они приближались к реке, и в сыром ночном воздухе потянуло рыбой и древесным дымом в ближайшие фермы. Ощутив острый запах дыма, Аса вспомнил, как хорошо было в доме Амежской вдовы, в котором можно было пройти на кухню и согреть руки у домашнего очага. А еще хозяйка дала ему большое стеганое одеяло, чтобы укрыться, пока он дремал в кресле подле капитана. Аса решительно прогнал эти воспоминания: как знать, когда он еще сможет сесть поближе к камину, чтобы укрыться теплым одеялом спокойно подремать. Тое одеяло, которое перед поездкой он набросил себе на плечи его не грело. Женщины с детьми расположились в повозке под парусиновым холстом. Когда их шепот переходил в гул, ему из-за опасения погони приходилось на них шикать. Пока же он давал им по возможности утешиться, чем придется. И один Господь только знал, сколько еще ночей им предстояло провести в пути. Глава одиннадцатая. Когда разделяет былое. Закончив тщательное обследование раны Гэнта и наложив на нее повязку, Давид Себастьян поднялся и выпрямил спину, протянул перед собой руки и развел их в стороны. Доктор был доволен тем, как поправляется Гэнт. С тех пор, как капитан речного судна полуживым переступил порог дома Рахили Бреннеман, прошло пять дней, и сегодня Давид окончательно перестал опасаться за жизнь своего пациента. У него появились первые признаки заживления раны. Лицо порозовело, да и температура тела в последние два дня нормализовалась. Капитан стал общительнее, чем был в начале, и большую часть времени, пока Давид совершал над ним необходимые манипуляции, бодрствовал. но разум Гэнта витал в мире фантазий, так что на вопросы Давида он отвечал что-то не совсем внятное. Но даже этих ответов было довольно, чтобы внести определенное осуждение, например, о его корнях. «Вы ирландец?» — закинув удочку доктор, намеревался больше узнать о своем пациенте с таким на редкость суровым взглядом. «А вы брит?» — бритами называют англичан. «Тотчас, — ответил капитан, — высказав недюжинную наблюдательность. Давид поднял брови. «Должно быть, вы думаете, что данное обстоятельство делает нас врагами?» Гэнд ничего не ответил. Он лишь по-прежнему сурово смотрел в глаза доктору. Пытаясь преодолеть неловкость, Давид отважился переключиться на безопасную, по его мнению, тему. «Вы давно в Штатах?» Гэнд, казалось, глубоко задумался. «Сказать ему правду или уйти от ответа?» «Примерно 10 или 11 лет», — ответил он. На вид Генто было около тридцати, высокий, худой, но мускулистый мужчина. По всей видимости до ранения он был силен как буйвол. Тежлая челюсть, смуглая обедренная кожа и пронзительный взгляд, от которого в два счета сходя на нет даже глубоко эшелонированная оборона. Генто нелегко было раскусить, даже в столь тесно ослабленном состоянии он возводил барьер между собой и доктором. Тем не менее, капитан производил впечатление столь сильной личности, что Давид не мог не найти это явление весьма любопытным. «Расскажите, как было дело, капитан Гэнд? О каком деле вы говорите?» Холодные синие глаза капитана смотрели на Давида в упор, но он выдержал взгляд. «О деле, в ходе которого вас выбросило на речную отмель с простреленной ногой в сопровождении спутника, который внезапно вас покинул». В глазах Гэнда мелькнул испуг, но он в тот час спрятал его, опустив веки. «Ничего интересного, доктор. Пусть так, но мне все равно интересно. Дело в том, что мне про вас уже все известно. Стало быть, вам не стоит прятаться от меня». Одна из густых бровей капитана подскочила вверх. Суровый взгляд стал недоверчивым. «Полагаю, вы выступаете в роли проводника? Вы же сами так себя называете. Вы, то есть люди, которые переправляют на север беглых невольников». На лице Гэнта мелькнуло удивление. «Ваше положение существенно осложнилось, когда вы лишились парохода». Гэнт нахмурился, а Давид продолжил. «Рахиль мне поведала, что ваш спутник Аса рассказал ей, как вы заслонили его от предназначавшейся ему пули, о пожаре на пароходе и обо всех последующих событиях». Гэнт провел языком по пересохшим губам. «И это все, что вам поведала вдова?» При этих словах на лице давида появилось невинное выражение а что было что-то еще спросил он надо думать что так оно и есть на самом деле подправив под спиной подушки гэн с явным усилием уселся в постели вашиши старания врача заслуживают всяческой благодарности и я позабочусь о том чтобы окупились ваши затраченные на меня усилие и время что касается вашего последнего вопроса то чем меньше вы будете знать, тем будет для вас лучшее. Внезапно, выйдя из себя, Давид сказал, «Конечно, в этом нет сомнения, но я попросил бы вас перейти к той же тактике в отношении Рахили и ее семьи. Мне не хочется, чтобы она, ее родные, страдали из-за вас. У них и без того положение не из легких. Если вы действительно тот, за кого я вас принимаю, если вы знаете такое, о чем ваши спасительницы и понятия не имеют, то во имя всего святого храните при себе свои тайны «Не вовлекайте этих добрых людей во что-то способное их погубить!» Под пристальным взглядом Гэнта у Давида пошли по коже мурашки. Но разве этот странник хоть что-то знает о печалях Рахили и ее родных, а также множество других семей, живущих в округе Риверхавен? Гэнт был пришельцем, внешним по отношению к местной жизни человеком, и вряд ли его заботили последствия его вторжения в жизнь Амишей. Давида же они действительно заботили – однако ирландец высказал вежливость и в тоне его голоса явно улавливались примирительные нотки Я вовсе не рассчитывал что вы так запросто к вам нагрянуть едва слышно сказал гент я тогда был без памяти а са же ошибся приняв этот дом за другой даю вам слово я не жела им зла никакого зла между вашими намерениями и тем что вы можете навлечь на семью канаге огромная дистанция выпалил давид он смотрел в сторону и питая к себе отвращение за невежливое обращение с пациентом. Но ему надо было думать о Рахиле и о Сусане. «Вы не похожи на Амиша, доктор!» Давид повернулся к Генту. «А я и не Амиш. Тогда что же получается, вы их ангел-хранитель?» Давид набрал в легкие воздуха и на едином дыхании выпалил. «Я уже долгие годы лечу Амишей, среди них у меня много друзей. Естественно, мне не безразлично, что с ними происходит». Гэнт окинул Давида внимательным, оценивающим взглядом. «Доктор, а у вас есть невольники?» «Да вы что, нет у меня никаких невольников. Штат Огайо, мой дорогой, свободный штат. Надеюсь, вы уже поняли это». Гэнт пожал плечами и слегка усмехнулся, но глаза его оставались серьезными. «Я спросил вас из чистого любопытства, вот и все. Вам известно, как живется рабам? Думаю, мне это известно не меньше и не больше, чем любому из белых граждан». Давид чуть было не проговорился, дескать, вы, по всей видимости, знаете о рабстве больше моего, судя по тем рубцам, которые в ходе первичного осмотра я увидел на вашей спине. Но он ни в коей мере не желал оскорблять человека и рисовать нос в его прошлое. Хотя, несомненно, как врачу, ему было любопытно узнать о происхождении явных признаков истязаний. Гэнд с недовольством смотрел на Давида. Сам же Давид молчал. заметьте что больной у томился доктор возобновил процедуру ладно через пару дней ждите меня на очередной осмотр но сами тем временем даже не пытайтесь подниматься давать нагрузку на травмированную ногу еще очень раногенент кивнул как скажете доктор я и в самом деле благодарен вам за помощь покидая спальню давид спиной чувствовал пристальный ледяной взгляд гента британцы и ирландцы думать об их ввражде и только растравлять старинные раны, которые не прекращают гноиться, причем полное их исцеление почти не представить. Какая же нужна сила, чтобы покончить с этой жестокой враждой? Этот человек сразу не понравился Генту, ведь он в конце концов был Бритом. И в то же время, если бы не этот Брит не лечил его, то как знать, остался бы Гент живых. Генту пришлось признаться, последнее под большим вопросом, так что Брит вполне возможно спас его жизнь». Дела у Гэнта шли на поправку, как будто благодаря Бриту, хотя на самом деле не меньшая заслуга в этом принадлежала милой Амерской вдове. Она, это Рахиль Бреннеман, была просто прекрасна. Чем больше наблюдал за ней Гэнт, тем с большим нетерпением ожидал ее появления в спальне, хотя она разговаривала с ним только в том случае, когда находила это крайне необходимым. И в самом деле она всякий раз краснела, когда была Или вдруг, обернувшись, замечала, что он за ней наблюдает. Гэнт уже и в самом деле нравилось наблюдать за ней. Поистине, Рахиль прекрасная женщина. А уж когда улыбнется, эх, улыбка Рахиля уже сейчас волновала Еремею. А что будет потом, когда у него при виде ее станут подкашиваться ноги? Гэнт посмотрел в сторону окна, увидел сумрачный свет и понял, что уже вечер. Хорошо, это значит, что Рахиль скоро приготовит ужин. Дни тянулись долго, так что периоды бодрствования, сменявшие прерывистый сон, казались Гэнту унылыми и скучными, вроде засухших корок. А лучшим временем для него были трапезы, и вовсе не потому, что ему хотелось есть, ведь аппетита у него пока не было, а потому что во время трапез он имел возможность хотя бы несколько мгновений провести наедине с Рахилью. Как долго это может длиться, Бог весть. Ясно одно, притворяться слишком слабым, способным самостоятельно есть, с каждым днем становилось все труднее. Глава 12: Одинокий Давид раздумывал заглянуть ли ему к Ссани или отправиться к себе домой. С одной стороны особых причин торопиться домой у него не было. И прием на сегодня закрылся два часа назад, и обходы закончились. с другой стороны не было у Давида особого повода являться к Сусани. если не считать сильного желания повидаться с ней. Лучше всего было просто пройти мимо ее дома, ведь в этот час Фанни ушла к Рахиле, а Гидеон, несомненно, еще работает, значит, Сусанна дома одна. Обоим предоставится редкостный случай поговорить без соглядатаев. Давид сознавал, что за это свидание придется потом платить, но побороть искушение было выше его сил. Он остановился возле дома Канаги перед тем, как сойти с Багги. Багги – это легкий экипаж. традиционная в амирской среде повозка на конной тяге. Пригладил волосы. Привязав в канавизе Честера своего гнедого Моргана, он взлетел по ступеням крыльца в дом, где жила Сусанна. Отворяя дверь, Сусанна, точно кухарка, вытерла от передних руки. На щеках у нее красовались следы от муки. При виде ее милой и радушной улыбки, Давид задрожал от ошеломляющего его счастья. «Давид, что-то случилось?» «Нет-нет, все в порядке. Я только что от Рахили, еду мимо и думаю, надо бы перекинуться парой слов с подругой. Если я не очень вовремя, то...» «Да нет, конечно, вовремя, заходи», – промолвила Сусанна и, отступив в сторону, пригласила его в дом. Вот, взялась готовить ужин. Гидон, как всегда, припозднится. Последнее время он все время где-то пропадает, даже не зная, когда его ждать домой. «У вас-то найдется время выпить чашечку чая или кофе». А могу угостить и тем, и другим. Сынок-то после работы всегда просит кофе. Давайте пальто повешу. Нет, Сусанна, я ненадолго. Только на миг. Справиться о вашем самочувствии, сказал доктор, идя за ней на кухню. Как у вас вкусно пахнет, заметил Давид. Кухня у Сусанны, как и у всех Амишей, была такая простая, что дальше некуда. Длинный деревянный стол, две скамьи, черная печь, топившаяся дровами, да темные, не задернутые занавески на окнах. без всяких украшений, и в буфете, которую амиши держат для хранения посуды никаких безделушек. Зато как здесь тепло и как напоем воздух ароматом всего что готовится к ужину. Такая приветливая и такая уютная кухня, что глядя на нее любому захочется в ней остаться. Прошу вас, давид, останьтесь на ужин. Давид выдавил из себя принужденный смешок, и у меня и в мысах не было у вас ужать честное слово, Я воспользуюсь вашим предложением в следующий раз, когда не нагряну незваным гостем. О, я всегда готовлю с запасом. До сих пор не привыкну готовить на троих. А теперь, когда Фанни дни и ночи проводит в Урахиле, не знаешь, как рассчитать порцию на двоих. Я имею в виду Гидеона и себя. Как-никак ей удалось уговорить Давида выпить чашечку кофе. Но он даже не присел за стол, а так и пил его стоя. Поразмыслив, он решил, что неразумно рассиживаться, ведьь стоя не выкажешь ненароком столько любовных чувств сколько можно выказать сидя за столом не только ради себя но главным образом ради сусанны давид давно научился перебарывать искушение установить с ней более близкие отношения даже после многих лет дружеских отношений с усанной и ее покойным мужем амосом уже будучи принятым в качестве врача и друга амишами круга Риверхавен, Давид по-прежнему остро ощущал строжайшее требование действовать в соответствии с правилами общения англишера с амишской женщиной. Особенно с одинокой амишской женщиной. Приобрести уважение у скромных людей – дело не одного года, и Давид не имел никакого намерения совершать что-либо такое, что могло привести его к утрате столь дорогого приобретения. Ему следовало делать все от него зависящее, остерегаясь таких шагов, которые могли бы вынести бы на суд общины его дружбу с Сусанной. Давид разместился у дальнего края длинной деревянной полки, которая шла вдоль стены по одну сторону кухни. Сусанна стояла возле раковины. «Ну, а что с вашим пациентом, капитаном Гентом?» – спросила Сусанна. «Ему стало лучше. Я даже удивляюсь, как быстро он поправляется». если зараза не будет распространяться, рано скоро заживет хорошо в таком случае он надолго здесь не задержится ссанна хочу вас предупредить, что пройдет еще немало времени прежде чем он сможет отсюда уехать заметил давид по меньшей мере несколько недель у сусана перехватила дух вы же видите это ставит рахиль в очень неловкое положение. давид кивнул надеюсь ваше церковное начальство проявит терпение. Все равно человек не сможет уехать раньше, его-то в состоянии. Восстанавливаться после операции он может и в другом месте. Ума не приложут, где это может быть. Обслуживать себя он не в силах, а оставлять его без медицинской помощи никак нельзя. А если в больнице? Там его держать не будут, ведь я сделал операцию, и он, по всей видимости, уже выздоравливает. Давид молча изучал лицо Сусанны. «Я понимаю, как вы этим озабочены за Рахили, но ничего не поделаешь». «Пока Гэнд не почувствует себя достаточно хорошо, его трогать нельзя». Сусанна медленно закивала головой, но лицо ее выдавало замешательство и затаенную неприязнь. «Рахиль беспокоила меня и прежде. Вы ведь знаете, Давид. Из-за того, что живет в одиночестве? Да, к тому же она страдает. Что как, у женщины нет будущего? Вот она уже три года одна, и мне сдается, что теперь она...» Сусанна смешалась и умолкла. «Понимаю, Сусанна», – прошептал Давид. а вы гляньте на это с другой стороны. А вдруг необходимость заботиться о больном поможет ей выбраться из этого болота. Пока она для него старается, она гонит прочь мысли о своей утрате. Разве это ей повредит? Когда Сусана подняла на Давида глаза, у него сжалось сердце, отисказившее ее лицо муки. Он не знал, сколько Сусане лет, но она всегда выглядела молодой женщиной. Однако на этот раз он увидел Сусану в миг постаревшей. Перед ним стояла страдающая, что была вполне естественна мать. Он почувствовал нетерпимое желание прикоснуться к ней, чтобы хоть как-то умерить ее тревогу, но тотчас выбросил это желание из головы. «Рахиль – крепкая молодая женщина, у нее все будет хорошо. Что, если взять и посоветовать вашему епископу не создавать ей лишних проблем? Нельзя изводить Рахиль в ее положении». Глаза Сусанны округлились от возмущения, которую она испытала от последних слов Давида. Епископ Грабар никогда не изводил ни Рахили, никого бы этого еще не было. Он вовсе не бессердечный человек, Давид. Давид не просто знал епископа, но даже его пользовал, когда тот сломал запястье и в другой раз, когда у него воспалились вены. Сусанна, возможно, и права в том, что их епископ – добрейшей души человек, но он всегда казался Давиду несговорчивым, вроде отца большого семейства. а вы ведь боитесь что рахиль накажут за присутствие вое домее инглишера успев отвести глаза прежде чем встретиться с давидом взглядом сусан она медлила с ответом когда же она вновь посмотрела на гостя глаза ее были темными от печали как это вы всегда знаете о чем я думаю давид доктор от души рассмеялся оселлись вам доложить никакому мужчине не дано читать мысли женщины Сусана страдальчески ему улыбнулась и «Не знаю, но вы, наверное, исключение», – она помолчала. «Конечно, я боюсь, что Рахиль накажут. Молодая вдова, без детей, в ее доме этот внешний, этот капитан речного судна, человек, о котором мы ничего не знаем». «Но я уверен, что вы уже протоптали тропинку к ее дому, да и Фанни большую часть времени находится там». «Все правильно, но положение Рахили по-прежнему двойственное, вы ведь понимаете».